Начинаем литературную передачу. Уважаемые товарищи, сегодня мы хотим предложить вашему вниманию главу из романа Фазиля Искандера «Сандро Ищегема». Читает артист Виктор Зубарев. «С я познакомился в доме дяди Сандро во время скромного пиршества, устроенного по случаю благополучного выздоровления хозяина дома» который, по его словам, уже одной ногой был там, но вторая оказалась покрепче, и он удержался на этом берегу. Во время одного довольно незначительного застолья, что было особенно обидно, дядя Сандро почувствовал себя плохо. Он почувствовал, что сердце его норовит остановиться, но он не растерялся. Он ударил себя кулаком по груди и оно снова заработало, хотя не так охотно, как прежде. И после этого оно всю ночь время от времени норовило остановиться, как тяжело навьюченный ослик на горной тропе. Но дядя Сандро каждый раз ударом кулака по груди заставлял его двигаться дальше. Так или иначе, по словам очевидцев, в ту ночь у него хватило мужества и сил в качестве тамады досидеть за столом до утра. Ранним утром он вышел из-за стола, распрощался с хозяевами и пошел домой. Говорят, он упал, открывая калитку собственного дома. Кто-то из соседей увидел распростертого дядю Сандро поза, неслыханная для великого тамады поднялся переполох, собрались люди и его внесли в дом. Весть о случившемся через полчаса облетела жителей этого пригородного поселка и распространилась по городу. Сочувствующие толпились во дворе и в доме. Все предлагали свои услуги, а безутешный тенгиз – перевез к нему тайное светило закрытой поликлиники, именуемой в наших краях лечь лечкомиссией. Позже Тенгейс рассказывал, что ему пришлось минут 15 шелестеть двумя новенькими 25-рублевками, положив их между ладоней, прежде чем двери закрытой поликлиники осторожно отворились, и оттуда высунулась голова знаменитого доктора, которого Тенгиз, надо полагать, продолжая шелестеть, и привез к дяде Сандро. Через несколько часов после падения дядя Сандро пришел в себя и увидел склоненное над ним лицо тайного светила. «Не обижайся, не узнаю». Оказывается, сказал дядя Сандро, довольно долго вглядываясь в него уже видавшими тот свет глазами. Обрадовались близкие разумности его слов и правильности догадки. «Где ж тебе его узнать?» — отозвался Тенгиз. «Под фатой содержим, как невесту». Эта шутка окончательно вернула дядю Сандро к жизни он сразу же счел своим долгом объяснить окружающим, что упал не от того, что был пьян, а от того, что споткнулся о корень, высовывавшийся из-под земли у входа в его калитку. «Ну, если дело в нем, я его сейчас вырублю», сказал Тенгиз и вышел из комнаты. Он вытащил из кузни топор, спустился к калитке и, и вскоре возвратился с корявым куском корня, похожим на отрубленную лапу дракона. В последующие дни этот корень, слегка обструганный и вымытый, дядя Сандро, лежа в кровати, держал в руках и показывал навещающим его лицам, как вещественное доказательство его падения под воздействием внешних сил, а не алкогольных паров. Когда через два дня я его навестил, он лежал в кровати, держал в высунутых из-под одеяла руках этот узловатый загнутый кусок корня величиной с хорошей бумеранг. Тядя Сандро молча указал им на стул, и когда я сел у его изголовья, он и мне, несмотря на протесты тети Кати, повторил версию своего падения, Добавив, что ночью был ливень, и корень сильно подмыло. Дав мне его понюхать, он вдруг спросил с хитроватой улыбкой, Не попахивает ли корень шелковицей. «Вроде», — сказал я, — «а что?» «А ты пораскинь вон», — сказал он, отбирая у меня корень и внюхиваясь в него. Опять за свои глупости отозвалась тетя Катя и, сунув в пузырек с валерьянкой сломанную спичку, стала капать ему в рюмку, губами считая капли. — У меня на участке нет шелковицы, — сказал он, лукаво поглядывая на меня с подушки. — Ближайшая через дорогу у соседей. — Соображаешь? — Нет, — сказал я. — А что? — Там абхазский эндурит живет. Проговорил дядя Сандро и кивнул с подушки в том смысле, что не все может сказать в присутствии жены. Я рассмеялся. Совсем с ума сошел старый пьяница, заметила тетя Катя ровным голосом, стараясь не сбиться со счету и не переплеснуть капавшие лекарства. Она подошла к нему и осторожно подала рюмку. «Ишь ты, первача нацедила!» сказал дядя Сандро, и, привстав с подушки, взял юмку, сморщился, проглотил, еще раз сморщился, откинулся на подушку и выдохнул. Если кто меня убьет, то это она. А ты напрасно смеялся. Доживем до весны, увидим. Почему весной не понял я? Увидим, как дерево начнет усыхать. Приподняв корень одной рукой, он обхватил его в самом толстом месте другой. Дерево, потерявшее такой корень, не может не высохнуть хотя бы наполовину. Тут-то вы, ротозеи, поймете, что они повсюду корни протянули. Я подумал, что дядя Сандро, стыдясь этого неприятного случая, а главное, стараясь, вести многолетние попытки тети Кати разлучить его с любимой общественной должностью придал этому корню смысл мистического страшилища, подобно тому, как нас когда-то пугали колорадским жуком. «В следующее воскресенье приходи, — сказал он мне на прощание, — люди хотят отметить мое выздоровление». «Клянусь Богом, я пальцем не пошевельну ради этой бесстыжей затеи», — сказала тетя Катя, скорбно замерзшая на стуле у его ног. Она это сказала, не меняя позы. «А ты можешь и не шевелиться, люди все сделают», — сказал дядя Сандро, и сам, шевельнувшись под одеялом, принял более удобное положение и понюхал корень словно через этот запах прослеживал за степенью опасности вражеских козней. В воскресенье, на закате теплого осеннего дня, я снова поднимался к дому дяди Сандро. След вырубленного корня в виде глубокой выемки все еще оставался у калитки. Куда ведет оставшаяся часть корня? Трудно было понять, потому что корень пролегал вдоль забора и с обеих сторон уходил вглубь земли. Разумеется, если разрыть улицу, можно было бы проследить, куда он ведет. Но пока никто не догадался это сделать. Еще внизу на тропинке я услышал сдержанный гомон голосов. Гости были в сборе. Я поднялся. Перед домом возвышался шатер из плащ-палатки для проведения в нем праздничного пиршества. У входа в дом стоял брат дяди Сандро, тот самый старик Махас, который когда-то поручил мне передать брату жбан с медом. Рядом с ним, опершись на посох, Стоял старый охотник Тендел, Все еще глядевший пронзительными, ястребиными глазами. Махас меня сразу узнал и, пожимая руку, поблагодарил, Что я не отказался прийти и отметить это радостное событие. «И ты в свое время потрудился на него», — сказал он, Напоминая про пражбан с медом в целости доставленный адресату. «И ты сделал, что мог». Как и все мы, продолжал он, присоединяя меня к людям, которые честно исполнили свой долг перед дядей Сандро, как если бы дядя Сандро превратился в символ воинского или еще какого-нибудь общепринятого долга. «Не узнал, не взыщи!» — крикнул мне Тендел, сверля меня своими ястребиными глазками. Махас объяснил ему мое чагемское происхождение и дал знать — что я здесь в городе при должности из присматривающих небось деньгами подтирайся, крикнул он радостно сверля меня своими желтыми ястребиными глазами. Я засмеялся, подтирайся, повторил он уверенно и неожиданно добавил. А вот то, что вы большеусово сверзили, это вы неплохо придумали. Я пожал плечами, чувствуя, как трудно ему объяснить неимоверность расстояния между мной и теми, кто его в самом деле сиверзил. Перед домом, чуть далее шатра, был разведен костер, на котором в огромном средневековом котле уже закипала мамалыжная заварка. Мужчины хлопотали вокруг огня. Рядом к инжировому дереву был привязан довольно упитанный телец. Я присоединился к тем мужчинам, которые спокойно и радостно дожидались ужина, живописно расположившись на бревнах. Дяде Сандро запретили вставать, но он настоял на том, чтобы находиться среди пирующих, и после небольшого совещания самых близких людей Его решили вынести из дома и внести в шатер. Дядю Сандро внесли в шатер и донесли до его середины, где уже стояла кровать, а у кровати тетя Катя, наклонившись, взбивала ему подушку. «Мы расселись на длинных скамьях, а точнее на обыкновенных досках, подпертых кирпичами». Более широкие доски, наскоро приколоченные к подпоркам, служили столами. Женщины стали раздавать тарелки с горячей мамалыгой, раскладывать из больших мисок куски дымящегося мяса, разливать алычевую подлив. Высокий тонкий парень, не обращая внимания на шум готового вот-вот начаться ужина, стоя на табуретке, заканчивал электрификацию шатра. Это и был Тенгиз. Минут 10-15, пока мы рассаживались, он протягивал шнур, прикрепляя к нему патрон и, наконец, ввинтил в него последнюю лампочку. Кстати, глядя на него, я вспомнил глупую молву о том, что он якобы незаконный сын дяди Сандро. Как и всякий человек, не верящий сплетни, я мысленно все-таки сравнивал внешность этого парня с внешностью дяди Сандро. Разумеется, ничего похожего, кроме высокого роста, между ними не было. Парень этот был чернявый, худой, даже несколько инфантильного сложения, тогда как во внешности дяди Сандро стройность сочеталась с мягкой мощью. Наконец, Тенгиз ввинтил в патрон вспыхнувшую лампочку, И он соскочил с табурета и сразу же посыпалось со всех сторон. «Тенго, сюда! Тенгиз, к нам!» Тенгиз развел руками и посмотрел на дядю Сандро, возлежавшего на кровати и оттуда благостным взором оглядывающего столы. Слегка улыбаясь, он протянул руку с корнем и указал ему на место рядом с молодыми женщинами, откуда он мог хорошо его видеть и слышать. Моё место оказалось недалеко от него, и я с любопытством следил за ним и старался прислушиваться к тому, что он говорит. Вскоре я узнал, что в доме у него стоит телевизор, первый в посёлке. По поводу телевизора он сказал, что соседские дети устроили у него в доме кино, так что там теперь повернуться негде, и он намерен в ближайшее время продавать билеты за вход, особенно, когда будут показывать картины про шпионов или футбольные матчи тбилисского «Динамо». Разумеется, это он сказал шутливо, как бы добавляя зрелищную притягательность своего дома к другим его притягательным свойствам. Без всякого видимого повода он также сообщил, что обсадил свой участок лавровыми деревьями. «Сто корней лавруши!» – сообщил он. Пускай растут. Кстати, Тенгиз рассказал, обращаясь к более широкому кругу гостей, историю своего знакомства с дядей Сандро. Оказывается, это было семь лет тому назад. Из районной милиции, где он до этого работал, он перешел работать в Сухум с завгаром НКВД. Квартиры у него сначала не было, и он попытался ее нанять в этом поселке с тем, чтобы попозже выбить себе участок и построить здесь собственный дом. Однако же домовладельцы, по его словам, узнавая, где он работает, вежливо ему отказывали. Наконец он попал к дяде Сандро. Дядя Сандро тоже спросил у него, где он работает. Тенгиз ему сказал, что он работает в гараже, а кому принадлежит гараж, не сказал, вернее, даже не успел. Вот бы дровишки мне кто привез, сказал дядя Сандро, услышав про гараж. Можно устроить, сказал Тенгиз, и этот ответ дяде Сандро так понравился, что он его тут же впустил на квартиру, больше ни о чем не спрашивал. Дядя Сандро в первые же дни рассказал ему о многих бурных событиях своей жизни, причем некоторыми из них он явно не стал бы делиться, знай, где тот работает, неважно, в гараже он там или не в гараже. Так или иначе, когда однажды Тенгиз вышел из комнаты в военной, мягко говоря, форме, дядя Сандро так растерялся, что вскочил со стула и, и отдал ему честь. Впрочем, увидев, что Тенгиз ничего дурного ему не собирается делать, он окончательно подружился с ним. Пока Тенгиз рассказывал, дядя Сандро лежа улыбался, доброжелательно слушая его и время от времени поднося к носу корень, нюхая его и опуская руку вдоль одеяла. Все посмеялись этому приятному рассказу, а Тенгиз налил себе вина и, велев всем налить, посерьезнел, встал и произнес тост в честь дяди Сандро. Тост его сначала с эпической медлительностью охватывал жизнь дяди Сандро в целом, а потом, подобно тому, как ствол дерева естественно растекается живой зеленью ветвей, был оживлен многими частными подробностями. По его словам, дядя Сандро шел по жизненному пути, стремясь украсить праздничные столы, если они ему попадались по пути, а если извилистый жизненный путь приводил его к поминальным застольям, ибо в жизни всякое бывает, он и тут не уклонялся, И тут выполнял свой общественный долг с тем приличием, с тем печальным достоинством, которое завещено нам дедами. Так что и тут бывали им довольны и родственники покойного, и соседи, и сам покойник, если ему дано оттуда видеть, что у нас тут делается». Слушатели, кивками и поддерживающими восклицаниями, выразили согласие с его точкой зрения. Пока он говорил, дядя Сандро слушал его, кротко подложив одну руку под голову, время от времени в самых патетических местах тоста, приоткрывая веки, словно тихо удаляясь и снова возвращаясь в шатер. При этом губы его были слегка раздвинуты в прислушивающейся улыбке, которую можно было так расшифровать. «Интересно, вспомнил ли он об этом моем достоинстве?» «Ты смотри, вспомнил. Молодец. А теперь посмотрим. И об этом, оказывается, помнит. А теперь...» В течение этого товарищеского ужина Тенгис то дело пошучивал, с сидящими рядом женщинами, которым он был явно приятен. Иногда перекидывался с дядей Сандро взаимной подначкой, иногда вставлял замечания в окружающие разговоры. Пил и ел он, как я заметил, очень мало. Он держал в руке складной ножичек и весь вечер обрабатывал не очень мясистый маслак, вырезая из него маленькие ломти мяса, равнодушно отправляя их в рот, бросал окружающим шутливое замечание. Не буду скрывать, что я незаметно попал в небрежные сети его обаяния. Хвостовство его носило настолько откровенный характер, что даже украшало его. Возможно, я ему тоже понравился, потому что к концу ужина мы оказались рядом. Узнав, что я интересуюсь горной охотой, он сказал, что охота – его любимое развлечение, что у него есть друзья-сваны, которые приведут нас в такие места, где столько дичи, что ее можно просто палкой бить. «Приготовься, дам знать, когда можно будет ехать», – сказал он, продолжая обрабатывать свою кость, время от времени слизывая слезвие лезвия кусочки мяса. Тут он рассказал историю одной горной рыбалки, в которой он, волею случая, вместе с дядей Сандро принимал участие. Рыбалка эта была замечательна тем, что была устроена для товарища Сталина и велась при помощи взрывчатки. Когда я выразил недоумение по этому поводу, дядя Сандро ответил, закивал головой с кровати. Дескать, все это правда. Так оно и было. «Откуда у вождя время с удочкой там сидеть, как пенсионеру?» пояснил Тенгиз и, срезав со своей кости тонкую стружку мяса, бросил ее в рот. «И знаешь, что характерно?» Он посмотрел на меня и, убедившись, что я этого не знаю, добавил. «Оказывается, в море то же самое». С торпедного катера глубинными бомбами глушили рыбу но этого я сам не видел наши ребята рассказывали дней через 20 дядя сандро появился у меня в редакции он был уже вполне здоров и я его несколько раз мельком встречал в кофейнях сейчас он выглядел взволнованным «Что случилось?» – спросил я, вставая и показывая ему на стул. «Над женой надругались», – сказал он, продолжая стоять. «Кто? Где?» – спросил я, ничего не понимая. «Директор поликлиники в поликлинике», – сказал он и выложил подробности. Оказывается, в новооткрытой коммерческой поликлинике, куда тетя Катя пришла лечить зубы, ей обещали вставить золотые коронки – а потом в последний момент отказали, ссылаясь на отсутствие золота. И главное, что сами же ей предложили вместо четырех коронок вставить шесть, хотя дядя Сандро и тетя Катя просили насчет четырех зубов. И вот теперь, по его словам, заточив ей два лишних зуба, чтобы удобнее было коронки вставлять, они говорят, золото в этом квартале кончилось, Пусть подождет еще месяц, тогда, может, дадут золото. А как ждать бедной женщине, когда она говорить не может и кушать не может? Ну, то, что говорить не может, это даже неплохо, но то, что кушать не может, это слишком. Да что же там могло случиться? Вот пойдем, узнаешь, сказал он, и я, закрыв двери кабинета, вышел вместе с ним из редакции. Я думаю, продолжал он по дороге. Они ждали ревизию, и чтобы показать, что золото не только продают спекулянтам, но и вставляют населению, дали обещание, да еще два лишних зуба прихватили для плана. А теперь или с ревизией нашли общий язык, или ревизию отменили. Мы завернули за угол, прошли два квартала и подошли к поликлинике. На тротуаре в тени платана стояла тетя Катя, скорбно прикрыв рот концом черного платка, которым была повязана ее голова. При виде меня она изобразила на лице морщинистую гримасу, в центре которой, спрятанная под платком, по-видимому, должна была находиться смущенная улыбка. Потом она с упреком, как на виновника надругательства, посмотрела на дядю Сандро. «Я при сказал дядя Сандро, пожимая плечами. «Ты меня надоумил», — сказала она сквозь платок. «Я бы вырвала болящее и дело с концом». Она говорила тихим, ровным голосом, стараясь, видимо, не раздражать боль. «Больно?» — спросил я. «Так не больно, но когда воздух ударяет, прямо дырявит», — сказала она, и, помолчав, добавила, как о нравственном страдании, — усугубляющим физической «Говорить не могу». «А ты не говори!» сказал дядя Сандро. «Тебе бы этого только и хотелось!» сквозь платок скорбно проговорила она. «Ничего, тетя Катя, мы сейчас», сказал я бодро, чтобы самому настроиться на решительный лад. «Подожди нас здесь», сказал дядя Сандро, и мы направились к входу. «А то улечу!» вздохнула она нам вслед. Что интересно, заметил дядя Сандро, когда мы вошли в поликлинику. С тех пор, как боль не позволяет ей говорить, еще больше говорит. Мы прошли по коридору, где тут и там на скамьях сидели люди с лицами, искаженными зубной болью или окаменевшими в мрачном ожидании встречи с бормашиной. Мы подошли к директорскому кабинету. Я приоткрыл дверь и увидел маленького человека в белом халате, сидевшего за столом и разговаривавшего с другим человеком в белом халате. Когда я открыл дверь, оба посмотрели в нашу сторону. Несколько секунд тот, что сидел на директорском месте, раздумывал, стараясь понять, случайно ли я оказался в дверях с дядей Сандро или мы представляем единую сомкнутую силу по-видимому, решил, что мы вместе. «Одну минуту», — сказал он, сверкнув золотыми зубами, — «сейчас освобожусь». Я закрыл дверь. «Нету золота», — проворчал дядя Сандро, «а сам работает тут два месяца, и уже полон рот золота». Мы постояли с полминуты, прислушиваясь к глуховато доносившимся голосам из кабинета. Голос директора стал громче, видно, он куда-то позвонил. Вдруг дядя Сандро приник головой к дверям. Мне стало неловко. Я отошел и сел на скамейку рядом с несколькими пациентами, дожидавшимися своей очереди. Дядя Сандро продолжал прислушиваться к тому, что происходит в кабинете. На него никто не обращал внимания. Я смотрел в глубину коридора, где время от времени появлялись сестры и врачи в белых халатах, и у каждого в руке были какие-то бумаги или журналы с историями болезней. Я боялся, что кто-нибудь из них подойдет к директорскому кабинету, но никто не подошел и не обратил внимания на дядю Сандро. Каждый был занят своим делом. Наконец дядя Сандро оторвался от двери и подошел ко мне. «Про тебя говорил». — кивнул он в сторону кабинета. — Про меня? — переспросил я, почему-то уверенный, что это не сулит мне ничего хорошего. — Спрашивал у кого-то по телефону, — объяснил дядя Сандро. — Тот ему сказал, что ты некрепко сидишь на месте. — Почему? — спросил я, хотя и сам знал, почему. — Они подозревают, что ты донес Москве про козлатура сказал дядя Сандро и с любопытством заглянул мне в глаза. Они говорят, что редактор только и думает, как от тебя избавиться. Настроение у меня испортилось. Этот подлый слух начал мне надоедать. Главное, почему надо было доносить, когда материалы о козлатуре печатались местной прессе, и даже один из них был перепечатан в Москве? Дверь директорского кабинета открылась, и оттуда вышел человек, который сидел спиной к нам. Он тоже держал в руке толстый журнал. Проходя мимо, он мельком как-то нехорошо взглянул на меня, словно знал обо мне какую-то неприятную тайну. «Пригрози филетоном», — шепнул мне дядя Сандро, когда мы входили в кабинет. «Пожалуйста, присядьте», — сказал директор, кивнув на стулья. В тоне его была доброжелательность человека, который уверен в своих картах. Мы продолжали стоять. «Я уже говорил товарищу Сандро», — продолжал он, «мы не виноваты, что так получилось. В этом квартале нам отказали в материале». Он развел руками в том смысле, что обстоятельства сильнее... Наших добрых намерений. Но в какое положение вы поставили женщину, сказал я. Вы ей сточили зубы, она не может ни есть, ни говорить. Я же говорил товарищу Сандро, сказал он, энергично взмахнув рукой в сторону дяди Сандро. Мы ей можем ставить металлические коронки. Кстати, это и прочнее, и гигиеничнее. Я повернулся к дяде Сандро. «Что ж, моя жена, — сказал он, — как ведьма будет ходить с железной челюстью?» «Это предрассудок, товарищ Сандро», — бодро склонился директор в сторону дяди Сандро. «Металлические коронки старой женщине больше к лицу. Вот и вставь в своей!» — сказал дядя Сандро. «Товарищ Сандро, прошу не грубить!» Он выставил ладони, словно щитки, на которых написан «Размер наказания за грубость». Как моей, так можно, а как твоей, так грубить. Ваша жена наш пациент, а моя жена тут ни при чем. Он опустил щитки ладоней на стол, но зато в голосе его появился металл. Может быть, тот прочный гигиенический, из которого делают коронки. Ты же мне сам говорил, что вместо четырех надо шесть, а теперь ни одной... «Я же вам говорил, — снова начал он, — нам не додают золото, потому что в стране валюты не хватает!» Он выпучил глаза и замер, как бы удивляясь, что вместо того, чтобы поскорбеть вместе с ним по поводу нехватки валюты, дядя Сандро еще требует у него золота! «Мы вышли. Надо было пригрозить фельетоном, — сказал дядя Сандро, — когда мы проходили по коридору. Да, видно, от тебя толку никогда не будет. Придется опять моего тенго просить. Мы вышли из поликлиники и подошли к тете Кате, которая так и стояла в тени платана, прикрыв рот концом черного платка. «Ну и что сказали?» спросила она сквозь платок голосом человека и не ожидающего ничего хорошего. «То же, что и говорил», — ответил дядя Сандро. «Этот бедолага не то, чтобы нам помочь. Сам, оказывается, еле держится. Сейчас съезжу к Тенгизу, он им покажет. А ты никуда не уходи. Вот там сядь на скамейку и жди». Он кивнул на сквер через улицу. «Если кто будет заговаривать, не отвечай. Притворись немой». Дядя Сандро повернулся и, не прощаясь со мной, решительно отправился в сторону автобусной остановки. Мне было неприятно за свое бездарное участие в этом деле и жалко тетю Катю, так и оставшуюся, стоять с ртом, прикрытым концом черного платка. «Иди, сынок», — проговорила она сквозь платок, — «что ж делать?» И тебя потревожили. Понурившись, я пошел к себе в редакцию. Перед самым концом рабочего дня ко мне зашел дядя Сандро. «Выйдем», — сказал он властным голосом человека, который одаривает вас жизненным уроком. Я поплелся за ним. Мы спустились вниз. Тетя Катя стояла возле редакции. Она все еще прикрывала рот концом платка, но теперь она это делала совсем по-другому так девушка, впервые накрасившая губы, прикрывает их от знакомых. «А ну, улыбнись!» — сказал дядя Сандро, подходя к ней. «Отстань!» — сказал тетя Катя, стараясь скрыть смущение и не решаясь отодвинуть от губ конец платка. «Совсем поглупела!» — строго сказал сверху дядя Сандро. «Ну что тебе?» — сказала тетя Катя, и, отодвинув платок, смущенно улыбнулась золотом зубов. «Кажется, вроде все смотрят мне в рот». «Ну что?» — обернулся ко мне дядя Сандро. «Хорошо подковали мою старушку». «Замечательно!» — сказал я, глядя, как тетя Катя, снова приподняв платок, осторожно спрятала в него свое золото. «Теперь понимаешь, что за человек мой тенго «Но где он взял золото?» – спросил я. «Ха!» – воскликнул презрительно дядя Сандро. «Где он взял?» «Да ты спроси, как было!» «Как было?» – спросил я. И он мне рассказал, как было. Когда мы на мотоцикле с грохотом подкатили к этой поликлинике, Все окна распахнулись, и они поняли, дело плохо. Тенгиз не выключил свою машину, и мы прошли внутрь. Пока шли по коридору, двери приоткрывались, и оттуда высовывались эти жулики. И только мы поравняемся, как двери под взглядом Тенгиза. Хлоп, хлоп, хлоп. Тенгиз распахивает дверь директорского кабинета. Никого. Успел сбежать. Теперь я спрашиваю. Что бы ты сделал на месте Тенгиза? Ты бы, как нищий пенсионер, стоял бы в дверях и ждал, пока он вернется. Что сделал Тенгиз? Тенгиз вошел в кабинет и сел на директорское место. Только сел, зазвонил телефон. Берет трубку. Алло, говорит и смотрит на меня. Тот, видно, спросил, кто говорит. Тенгиз, говорит, отвечает, начальник автоинспекции. Тот, видно, спрашивает, где, мол, директор. «Директор в бегах, — говорит, — как раз мы его ищем. Есть подозрение, что сбежал с казенным золотом. Дороги перекрыты». Тот, видно, испугался и, ничего не ответив Тенгизу, положил трубку. А Тенгиз спокойно набирает номер и разговаривает со своими знакомыми. «И что же ты думаешь?» Через пять минут директор, как побитая собака, входит к себе в кабинет, а Тенгиз, ах ты мой, Тенго, продолжает говорить по телефону. Только теперь не на меня смотрит, а на директора. Рукой показывает ему, садись. Но тот не садится, потому что хочет в свое кресло сесть. Наконец Тенго кладет трубку и смотрит на директора. «Что скажешь?» – спрашивает Тенго. «Я уже все сказал», – говорит директор, «как будто бы сердится, а на самом деле боится». «Зато я еще не все сказал», – отвечает Тенгиз, «потому что не выношу, когда обижают старушек, особенно таких добрых, застенчивых старушек, как наша тетя Катя. И притом чистоплотная старушка. Если, говорит, в доме ничего нет», Одно лобио подаст, но в таком виде, что пальцы покушаешь. И вот когда обижают таких старушек, когда им путем обмана стачивают зубы, как бериевские палачи, а потом вместо золота предлагают железо, я, говорит, бросаю дорогу и выхожу на защиту. А в это время подпольные фабриканты через левых шоферов Провозят левые бесфактурные товары. В общем, такую речь сказал Тенгиз, что я чуть не заплакал. Директор наоборот. Видно, он решил, что Тенгиз дает слабину, раз говорит про добрых, застенчивых старушек. Но он ошибся, дурачок, потому что Тенгиз никогда не дает слабину, а всегда свой подход имеет. «Что вы мне лекции читаете?» — говорит директор громко, чтобы сотрудники слышали, какой он храбрый. «У нас нет золота, и вообще встаньте с моего места!» «У вас золото есть!» — отвечает тенгиз и так спокойно пробует открыть ящик стола, как будто надеется, что там золото лежит. «Не трогайте ящик!» — кричит директор и подбегает к нему. Оказывается, это как раз надо было Тенгизу. Как ястреб-цыпленка, Тенгиз цап его одной рукой за подбородок. Честно скажу, это мне не понравилось. Чет с ним, думаю, лучше бы моя старушка с железной челюстью ходила. У директора рот разинулся, слова сказать не может, почернел. «У тебя во рту», — говорит Тенгиз, и, держа его подбородок, раскачивает ему голову. «Хватит золота на двух старушек». И я это тебе докажу совершенно официально, как старший автоинспектор. С этими словами он его отпускает. Клянусь прахом отца, отряхывает руки, и мы выходим. Приведи тетю Катю, говорит он в дверях. А он пока вспомнит, где золото лежит. Одним словом, как видишь, и золото нашли, и старушку мою подковали. И ни копейки денег не взяли. Как ни копейки? Налог государству уплатили, Добавил тетя Катя. А так им ничего не дали. А собирались 50 рублей дать, Добавил дядя Сандро. Могучий человек, Сказал я вполне искренне. А как же, заключил дядя Сандро, На такую дорогу «Всякого простачка не поставят!» Они пошли. Я еще некоторое время постоял, глядя им вслед. Аккуратные старушенцы в черной шале и высокий стройный старик рядом. На самом углу они остановились, встретив какого-то знакомого. Дядя Сандро сделал жест в сторону тети Кати, и я понял что заново излагается эта история. Я вошел в редакцию. Не знаю, точно ли так происходило то, что рассказывал дядя Сандро, но примерно через месяц я убедился, что Тенгиз – человек самого решительного свойства, а наши дороги таят в себе немало опасностей. Вы слушали главу из романа Фазилия Искандера «Сандро из Чигема», читал артист Виктор Зубарев.